Глава 8 о с Немного о личном. Шахматы, как и любовь, требуют партнера. Стефан Цвейк. Знаю, что читателю всегда интересны подробности из личной жизни известных людей, хотя у меня такое любопытство вызывает недоумение. Люди, знаменитые они или нет, в своих чувствах, эмоциях, проявлениях, никак не отличаются друг от друга. Дружба проявляется дружбой, а любовь — любовью. И зачем, кроме меня самого, кому-то знать, с кем я дружу и кого люблю? Я не читаю светские журналы и не собираю сплетни. На это нет ни времени, ни желания. Мне неинтересна чужая жизнь, я хочу успеть прожить свою Уверен, что мода на полоскание в прессе своего и чужого грязного белья когда-нибудь пройдет, и актеры, певцы, художники будут подогревать интерес к своей персоне исключительно своей работой, а не публичными откровениями о личном. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я начал делиться подробностями своего закрытого мира, своей жизнью с близкими людьми. Я из тех людей, кто четко следует правилу «счастье любит тишину». Впрочем, откровения о неудачах на личном фронте вы от меня и подавно не услышите. Понимаю, что формат издания диктует свои условия. Публикуешь мемуары, публикуй все и ничего не утаивай. Согласен, откровенность всегда привлекает. Но я не готов привлекать слушателя пикантными подробностями Даже ради больших продаж. Полностью отворить дверь в свою жизнь и позволить любому желающему прикоснуться к ней в этой аудиокниге у меня не получится. Подобное противоречит моей натуре, вызывает отторжение, заставляет замыкаться и отходить на безопасное расстояние. Но соглашусь, что без рассказа о семье, о людях, составляющих самую важную часть моего существования, здесь не обойтись. Поэтому, пользуясь неоспоримым правом автора, я поделюсь только тем, чем хочу поделиться, а остальное пусть останется в моей душе, в моем сердце и в уютных стенах моего дома, где всегда меня любят и ждут».